глава 8 урок умственного обучения когда я проснулся дверь помещения открылась ярко засияло солнце и мой друг такой счастливый и беззаботный сказал отец скоро мы должны начать наше путешествие я извлек пользу из вашего освежающего сна и заказал завтрак вон в том фанерном доме наша еда ждет нас я поднялся умыл свое морщинистое лицо Уложил свои седые волосы и вздрогнул, когда увидел в карманном зеркальце отражение своей фигуры явно постаревшего, дряхлого человека. «Не тревожьтесь о своем состоянии», — сказал мой компаньон, — «ваши слабости не настоящие. Лишь немногим было когда-либо позволено испить богатство того откровения, которое ожидает вас. Ввиду таких ожиданий действительность того, что вы преждевременно постарели, во внешности, не должна вас огорчать. Будьте добры сердцем, и когда вы только скажете, мы начнем наше путешествие» который начнется тогда, когда вы скажете последнее «прощай» вашим друзьям и знакомым. Я не ответил, но молча пошел с ним, ибо мысли мои были в прошлом, а мои размышления были далеко не из приятных. Мы подошли к фермерскому дому, и, наблюдая за заботой и вниманием, оказанными мне миловидной хозяйкой, я осознал, что по крайней мере в одном отношении пожилой возраст принес свое возмещение. После завтрака из фермерского амбара показался человек и привел нескольких лошадей, запряженных в открытый весенний экипаж. Он выполнял распоряжение моего гида. Я вошел в сопровождение моего молодого друга, который приказал ехать в направлении той деревни, из которой я был похищен. Казалось, он знал мою прошедшую жизнь так же, как и я. Он попросил меня выбрать тех из моих друзей, с кем я хотел бы попрощаться, даже упомянув их имена. Он представлял собой терпеливого, доверчивого сына и меня настолько начала изумлять его смелость, что я даже восхитился его доверительностью. Когда мы проехали некоторое расстояние, мы начали разговаривать. Мы вместе сидели на заднем сидении открытой весенней кареты на виду у прохожих и ни разу не пытались спрятать меня. Так мы путешествовали два дня. На нашем пути мы проехали большой город, через который меня раньше привезли мои похитители. Я обнаружил, что мой сын владеет великолепной способностью к общению и является богатым источником информации. Он становился более интересным, как только извлекал из своих глубин знаний, наполняя мои слушающие уши чарующими звуками исторической и метафизической информации. Он никогда не недоумевал от слова или идеи и как будто различал мои размышления. Он, когда мой ум метался в том или ином направлении, он сразу же входил в канал моих фантазий и отвечал на невысказанные мысли, Умственные вопросы или размышления настолько уместны, насколько я бы сам их высказывал. Его методы восприятия не сопровождались никаким стремлением ввести меня в заблуждение, поэтому его достижения заставили меня осознать по меньшей мере то, что я должен иметь в его лице дело с человеком, который, безусловно, обладает более чем обычным интеллектом и образованием. И как только это убеждение вошло в мое сознание, Он сменил тему разговора и тотчас же ответил на мой молчаливый вопрос, сказав следующее. Не чувствовали ли вы иногда, что в вас могут существовать неразвитые ощущения, ждущие пробуждающего прикосновения, чтобы открыть вам новый мир? Они могут быть полностью развиты, но пронизывают друг друга и нейтрализуются. Неподвижные закрытые круги, которых вы не можете достичь, насыщенные окружности, спящие в пределах вашего тела, и не поддающиеся вашим усилиям использовать их. Не видели ли вы в своих снах сцены, которые слова не могут описать, способности, которые нельзя удержать в моменты пробуждения, рассеивающиеся в неосязаемое ничто, оставляющие лишь неясный затемненный след при ускорениях ума или, скорее, тогда, когда владеющие вами во время сна ощущения, оставляют тело возвращающимся к жизненным функциям и духу. Это неосознанное восприятие других планов, находящихся за пределами или между собой, то есть не ментальных и не материальных, не находящихся ни здесь и нигде, но в целом принадлежащих человечеству. Они становятся очевидными от неудовлетворяемого желания людей заглянуть в глубины скрытого состояния того явления, которое не предполагает явного возвращения к человечеству. Это желание дало людям знания, которым они владеют в науках в их периоде младенчества. В настоящее время обучение в этом направлении идет, в общем, на материальном плане. Но в будущем люди достигнут контроля над далекими ощущениями, дающими возможность продвинуться от видимого к изучению материи или силы тонкой и неуловимой. Это возможно достигнуть посредством латентных способностей, о которых я говорил. Поскольку рудименты так называемых наук усложняются, то будет несознательное развитие умственных сил в изучающих природу. Шаг за шагом, когда пройдут века, при условии прогрессивных периодов эволюции, Способности человеческие незаметно войдут в высшие фазы и дойдут до такого состояния, когда то, что сейчас возможно только для некоторых индивидуумов чистых эзотерических школ, и при применении сегодня, показалось бы чудодейственным, станет осуществимым для человечества в целом и будет находиться в точном соответствии с законом природы. Способ общения между людьми, при котором происходит волнение воздуха с помощью голосовых органов, производя механические пульсации этого посредника, является в высшей степени грубым. Сознание страстно желает встретить сознание, но все еще не может отбросить материю. Для того, чтобы одно сообщалось с другим, представление одного сознания желает передать другому то, что должно быть отражено на мозговой материи, которая это сопровождает, а то, в свою очередь, влияет на органы речи, порождая волнение воздуха посредством движения голосовых органов. Такое волнение через волнообразное движение достигает другого существа, действует на его слух, на земную материю его мозга, и, наконец, через этот окольный путь впечатляет сознание другого существа. При такой передаче колебаний происходит огромная трата энергии и потеря времени, но эти методы необходимы в настоящее время как медленный, сильно затрудненный способ коммуникации. В развитом человеке есть врожденное желание к чему-то более облегченному. И часто появляется частично развитое восприятие, призрачное и неясное. И существо чувствует то, что для простых смертных могло бы называться более яркой, богатой жизнью, более высоким существованием, не отмеченной сейчас наукой. Такое приближение более глубокой игры способностей наиболее проявлено у людей про совершенной потере умственного «я», когда это проживается во снах. Его человек не может уловить, как бы быстро он ни был, и оно рассеивается при пробуждении. В той мере, в какой развитой ментальной науке исследователи обнаружат, что такой посредник, как воздух, не является необходимым средством для передачи умственных представлений от одного человека к другому, что материальные звуки и словесные пульсации громоздки, что непроявленная умственная сила может быть использована для того, чтобы совершить больше, чем это может сделать речь, и что физические напряжения, слушащие, примером, в движении материи, о чем я говорил, будут не нужны для умственного сообщения. Как только дверь за дверью в этих направлениях будет открываться перед людьми, так сразу раскроются тайны за тайной. Они исчезнут как тайны, чтобы вновь проявиться, как простые факты. Феномены, являющиеся невозможными и нераскрытыми для ученого сегодняшнего дня, станут понятными для будущих множеств. И, наконец, когда постепенно разобьется более ясное знание, звуковой язык людей исчезнет, и человечество, независимо от национальностей, будет выразительно разговаривать в тишине и даже в темноте на языке ума. То, что сейчас эзотерическое, станет экзотерическим. Тогда сознание встретит сознание, как мое сейчас соприкасается с вашим. А в ответ на ваш непроизнесенный вопрос в отношении моих бесчисленных сил восприятия скажу, что они являются совершенно естественными. Хотя я и могу читать ваши мысли, то ввиду того, что вы не можете отвечать взаимностью, я должен использовать мой голос, чтобы произвести отпечаток на вашем уме. Об этом вы будете знать больше, однако в будущие дни, потому что было приказано, чтобы вас обучали предмету, который сейчас скрыт. В настоящее время вы главным образом заинтересованы в тех жизненных делах, которые вам знакомы, и не можете войти в более чистые сферы. Мы приближаемся к одному из ваших бывших друзей. Может быть, вам было бы приятно задать ему некоторые вопросы и попрощаться.